Юлия Скоркина. Бабкина баня. Сергей очень любил бабулю и ее деревенский дом. Всё детство, а потом и юность, проводил время в деревне с местными завсегдатаями. Баба Маня хорошей женщиной была. Странноватой только. Так в ее возрасте и не чудно. Когда маленький Сережка к бабуле на лето приезжал, она уже тогда старенькой была. Росточком малюсенькая, личка морщинистая, платочек белый на голове повязан. Ну, чисто божий одуванчик. Впрочем, и по характеру баба Маня была человеком божьим. Ни разу Сергей не слышал от нее плохого слова о ком-то. Даже когда наказы давала, и то с таким подходом, что и нарушать заветы не захочешь. В деревне ее тоже любили. Детвора бабушкой крикала. А у той для каждого мальца, если не пирожок испеченный, так конфетка найдется. В семье поговаривали, что бабушка кое-чего умеет. Но вот на люди со своим умением Мария Федоровна не лезла. А еще говорили, что видит она тех, кто обычным людям на глаза не кажется. «А кто не кажется?» – спрашивал маленький Серёнька у мамы. «Ох, малыш!» – отвечала мать засыпающему сыну. «Мир вокруг многих носит. И добрых, и злых. Вот наша бабушка и умеет с ними договариваться». И засыпал Серёжка. И снились ему звери разные, чудные да косматые. А проснувшись, и не помнил уж ничего. Сережка стал Сергеем Николаевичем. И в большом городе свое место нашел. Но к бабке ездил до последнего. То дом подлатать, то колодец починить. А вечерами, когда бывало сумерки, на деревне опустятся, усядется Сергей Николаевич за стол, поставит самовар, кипяточком пахучим заварку разбавит, да слушает, как баба Маня о жизни рассказывает. Иногда и улыбнется себе в усы, не веря, когда бабушка про нечисть разную разговор поведет. Не особо он верил в такие вещи, но, с уважением относясь к чужим воспоминаниям, слушал и головой кивал, будто и впрямь проникался. Перед самой смертью завела Мария Федоровна разговор о наследстве. Мол, все любимому внучку достанется. Об одном бросила. На конце участка, в том месте, где забор в самый лес уходил, стояла банька. Нижние венцы уж в землю вросли, крыша под сенью деревьев мхом покрылась. Почернел сруб от времени. «Ты уж не трогай ее, милок», — увещевала баба Маня внука. «Пущай, жизнь свою доживает. Не ломай, да не хозяйничай там. Я помру, и она ненадолго меня переживет, Так все спокойней будет». Конечно, Сергей пообещал бабуле, что будет ее банька на месте стоять. Ни к чему старого человека перед смертью расстраивать. Тихонько померла баба Маня, заснула, да и не проснулась с утра. Прощание, похороны, все чин по чину устроили. И пошла жизнь своим чередом. Первый год Сергею совсем некогда было свои деревенские владения посещать. Работа затянула, дочка Оля в первый класс пошла. Одним словом, поглотила обыденность. Только к середине лета следующего года решил он в родные места наведаться. Отправили дочь к матери супруги, а сами с женой погрузились в автомобиль и поехали в деревню. Приехали ближе к вечеру. Дом встретил своего нового хозяина. Приготовили нехитрый ужин, взяли бутылочку вина и вышли на веранду. В закатной тишине встречать грядущую ночь. Тихо в деревне, воздух свежий, городские жители быстро от него пьянеют. Решили, что ни к чему со сном бороться, раз уж такая нега приятная по всему телу разлилась. Наталья со стола убрала, постели расстелила и забылись младенческим сном. Утро встретило ярким солнцем и погожим днем. Пока жена взялась разбираться с домашним хламом, Сергей решил привести в порядок двор. Трава в огороде выше пояса, словно в поле ходишь. Зажужжала электрическая косилка и взялся мужчина за работу. К обеду большая часть территории была приведена в порядок. Оставался кусок на задах, у самого забора. Походил Сергей вокруг, собрал с земли предметы, на которые газонокосилка могла наткнуться, и остановился перед самой банькой. Ее из-за травы и видно-то не было. Крыша одна торчит, и та в мху. Осторожно наступая на прогнившие ступеньки, отворил Серёжа дверь сруба. В нос ударил запах сырости и грибов. Выключатель не работал. Решив, что позже ее осмотрит. Мужчина снова взялся за триммер. К вечеру земля вокруг дома радовала подстриженным газоном. Оказалось, что даже посаженные бабули и многолетники не повымирали от засухи без полива. И Наталья, худо-бедно привела цветник в порядок. Получилось очень даже ничего. «Как думаешь, может нам на лето сюда Ольгу с моей мамой привезти?» – спросила Наталья мужа. «Можно и привезти на оставшиеся каникулы», – согласился он. «Надо подумать, что с баней делать». «А что с ней не так?» – спросила Наталья. «Аварийная», – отозвался Сергей. Ночью мужчина проснулся от странного звука. Периодически раздавалось шипение, а за ним словно шелест листьев, шел. Поднявшись с кровати и выйдя на крыльцо, он обошел дом в поисках источника звука. Шипение раздавалось с конца участка, оттуда, где стояла баня. Сергей стоял в недоумении. Он не мог поверить своим ушам, но шум говорил об обратном. В бане кто-то парился. Характерный звук издавала вода, которую выплескивали на раскалённые камни. Позади бани из маленького окошка на ночной лес падал тусклый отблеск света. Сережа топтался перед дверью в нерешительности. Было и страшно, и любопытно одновременно. С одной стороны, он отчётливо помнил, что света в бане не было. А с другой... «Это вообще абсурд какой-то», — думал он. «С какой стати кто-то может париться в моей бане?» «И откуда там свет?» Шумно выдохнув, мужчина резко дернул дверь. Густая темнота смотрела на него изнутри помещения. Вокруг стояла звенящая тишина. «Быть такого не может», — проговорил он, потряхивая головой, словно желая сбросить себя на вождение. Еще раз заглянув за дверь и убедившись, что в бане никого нет, Он побрел обратно в дом. На утро, когда жена спросила, где он бродил ночью, мужчина ответил, что ходил в туалет, не желая озвучивать настоящую причину. Выходные подходили к концу, порядок в доме и на участке был наведен. Нужно было собираться домой. Впереди маячила рабочая неделя. Напоследок Сергей, взяв фонарь, все-таки решил оценить масштаб разрушения бани и еще раз осмотреть ее изнутри. Скрипнув покосившейся дверью и согнувшись, он вошел внутрь. Включив фонарь, оглядел помещение. Почерневшее от влаги и времени дерево выглядело удручающе. Пол в местах, где раньше стоял большой чан с водой, прогнил. Мужчина бросил луч света на лампочку. Патрон был пустым. В памяти опять всплыло ночное происшествие. «Да», – произнес он, оглядывая мрачный сруб. Рука легла на шероховатую стену и заскользила по ней. «Надо ломать и ставить новую», — вслух произнес Сергей. И тут же, словно недовольный и услышанным, заскрипели стены. Мужчина резко обернулся, освещая фонариком помещение. В какую-то минуту ему показалось, что мимо него проскочила тень. Луч фонаря освещал углы. Баня была абсолютно пуста. И вдруг резко захлопнулась дверь. Сердце бешено заколотилось. Захотелось быстрее выйти на улицу. Сергей повернулся к выходу и толкнул дверь. Та осталась стоять на месте. «К чертям собачьим!», разозлившись вдруг сам на себя, сказал он и, размахнувшись, силой ударил по ней ногой. Прожавевшие петли, не выдержав натиска, рассыпались на две части, и дверь вылетела в огород. В ту же секунду словно широкий обруч сдавил грудь мужчины. В глазах потемнело, стало трудно дышать, сердце затрепыхалось. Сережа глотками втягивал в себя воздух. Шатаясь и держась за стены, думал лишь об одном – поскорее выбраться из помещения. Оказавшись на улице, он опустился на колени. Уже через минуту на свежем воздухе ему стало легче. Сергей прижал руку к области сердца и почувствовал, что ритм потихоньку налаживается. Но чувство тяжести в груди и плечах не оставляло. Списав все на духоту и спёртый воздух бани, он, поднявшись, пошел прочь от сруба. Взволнованное состояние мужа не утаилось от Натальи. Сереж, что случилось? Ты белый, как мел?» – спросила она. «Да что-то нехорошо. В баню заглянул, там так душно, меня слегка замутило», – ответил он. «Может, тебе полежать?» – Заботилась женщина. «Нет, уже все хорошо. Грузись в машину и поедем домой». Погрузив все нужные вещи, Сергей захлопнул багажник. «Сережа, подожди!» — крикнула с крыльца жена. «Вот, еще сумку забыл!» «Уже поздно!» — отозвался муж. «Положи ее на заднее сиденье!» Подойдя к машине, она открыла дверцу автомобиля. «Серень, а это зачем? Ты в городе в баню собрался?» — непонимающе спросила Наталья. «С чего ты взяла? О чем ты?» – ответил он, поворачиваясь к жене. «Ну вот», – произнесла женщина и, наклонившись, подняла с автомобильного коврика старый высушенный банный веник. «Откуда это здесь?» – нахмурив брови, удивился мужчина. «Выброси! Не представляю, как это могло тут очутиться!» Наталья отнесла веник к дому и бросила его под лавку. Спустя полчаса их машина уже мчалась по трассе в сторону города. На звук открывающейся двери в коридор выбежала Ольга. Мама, мама, вы вернулись! Девочка бросилась обнимать мать. Ольша, засмеялась женщина. Нас не было всего два дня. А почему вы здесь, а не у бабушки? Из комнаты вышла мать Натальи. Оля попросилась домой, мы еще вчера вернулись, пояснила она. Ну, как ваша вылазка? Ты знаешь, ма, ответила Наташа. «Вполне хорошо, дом крепкий. Мы с Сергеем подумали, что было бы неплохо вас с Олюшкой туда на каникулы отправить». «Отчего ж не съездить?» – согласилась бабушка, прижимая к себе внучку. «Чистый воздух нам не помешает». В этот момент дверь опять открылась, и в квартиру вошел Сергей. «Папа!» – крикнула дочь, и, ринувшись обнимать отца, вдруг резко остановилась. «Ты чего, зайка?» – спросил мужчина. «Не соскучилась по папке?» Сергей расставил руки, жестом приглашая дочь обняться. Странно смутившись, девочка подошла к отцу и обняла его. «Ну вот и ладненько», – произнесла Наташина мать. «Раз вы вернулись, я могу ехать домой». «Я отвезу вас», – сказал Сергей теще. «Мама, а кто эта бабушка, которая приехала с вами?» – спросила дочь, когда Наталья хозяйничала на кухне. Мать удивленно вскинула брови. «Какая бабушка?» «Мы с папой вдвоем приехали!» «Может, ты соседку за папой на лестничной клетке увидела?» Девочка задумчиво пожала плечами. Их разговор прервал звук поворачивающегося в замочной скважине ключа. В квартиру вошел Сергей. «О, чую, пахнет ужином!» – с улыбкой сказал он. Тяжесть в груди исчезла, как только мужчина оказался дома, и это его очень обрадовало. Поужинав, семья села смотреть телевизор. Вечер прошел хорошо. Утром мужчине нужно было на работу, и он решил лечь спать пораньше. Уложив мужа и дочь, Наталья направилась в ванную. Открыв дверь, она остановилась в изумлении. Весь пол был усыпан сухими листьями. Женщина сходила на кухню и, взяв веник, подмела мусор. Стоя в ванной, она разглядывала свое отражение. да все всё-таки дорога выматывает». — подумала она. Потянувшись рукой к крану, Наталья даже не успела до конца его повернуть, как вдруг из гусака с шипением брызнул кипяток. Вскрикнув, она отпрыгнула назад, но пара горячих капель все же попала на руку. Кожа моментально покраснела. «Вот черт!» — в сердцах вскрикнула она и быстро закрыла кран. Вторая попытка открыть воду была более удачной. Приведя себя в порядок, женщина пошла спать. Утром, проснувшись по звонку будильника, Сергей первым делом зашел на кухню и включил чайник. Войдя в ванную, он остановился и уставился в угол под раковиной. Там, на полу, скопом лежали все мочалки и губки, которыми они мылись. Услышав за спиной шаги проснувшейся жены и обернувшись, он спросил. "Наташа, что что-то случилось с мочалками? Ты решила их все сразу заменить? Почему тогда не выбросила в ведро?» В недоумении Наталья заглянула через плечо мужа. «Понятия не имею, кто это сделал», — сказала она. «Муж только во что-то играла. Развернувшись, она подошла к комнате дочери. Оля тихонько посапывала в кровати. Повернувшись к мужу, Наташа в недоумении пожала плечами. «Спит», — произнесла она. Проводив мужа на работу, женщина зашла в ванную умыться. Открыв кран и наклонившись над умывальником, она намылила лицо. Откуда-то сбоку послышалось мерзкое хихиканье. От неожиданности Наталья резко выпрямилась и посмотрела в сторону звука. Кроме нее в ванной больше никого не было. Мыло больно защипало глаза, и женщина, развернувшись, начала быстро смывать его с лица. И снова раздался этот смешок. По спине пробежали мурашки. Прижавшись к стене, Наташа, расширенными от страха глазами, смотрела на ту часть ванны, которую скрывала штора. Трясущейся рукой она потянулась к занавеске и резко одернула ее. Угол был пуст. Вскоре проснулась Оля, и за домашними хлопотами промчался день. Больше ничего странного Наталья не заметила. К вечеру с работы вернулся Сергей и жена все же решила рассказать ему про случай в ванной. «Ну, не знаю, Наташ. Может, послышалось?» – предположил он. «Я не знаю», – ответила она. «Странно все это. Вчера вечером что-то случилось с краном. В меня прыснул кипяток. Утром все эти мочалки...» «Ну, перестань», – прервал ее муж. «Не нагнетай. Это просто какие-то совпадения». Наталья молча пожала плечами. «Олечка», — обратилась мать к дочери, — «дорогая, пора мыться и спать». «Мама», — тихонько спросила дочь, — «можно я завтра днем помоюсь?» «Это с чего бы?» — не поняла женщина. «По-моему, сейчас самое время». «Бабушка не любит, когда кто-то вечером в ванную заходит. Она сердится». Сергей и Наталья непонимающе смотрели на дочь. «Какая бабушка?» — спросил отец которая с вами приехала, из деревни», – ответила Оля. Сережа вопросительно посмотрел на жену. «В день нашего приезда ей почудилось, что вместе с тобой домой вошла какая-то бабушка», – пояснила Наталья. Сергей внимательно смотрел на дочку. «Зайка, я уверяю тебя, что мы с мамой вернулись вдвоем, И если хочешь, мы вместе походим по квартире и заглянем в каждый уголок. Ты убедишься, что никого постороннего в доме нет». Олюшка послушно кивнула головой. «Мам, ну можно я все же завтра днем помоюсь?» «Нет, дорогая», — строго ответила мать. «Я помогу тебе, и мы быстренько примем ванну». Понуро свесив голову, Оля поплелась раздеваться. Наталья сидела нахмурившись. Конечно, разговоры дочери и то, что ей самой что-то слышалось, все это было странным, каким-то ненормальным, но все же разум подсказывал, что воспринимать все серьезно «Было бы по меньшей мере глупо». «Не нагнетай», — Поддакнув ее мыслям, повторил Сергей. «У ребенка разыгралась фантазия. Я не спец, но, по-моему, так бывает». Этой ночью они вскочили с кровати от громкого визга дочери. Не соображаясь про Сонье, вместе ринулись в ее комнату. Ольга забилась в угол кровати. Ее крик смешивался с рыданиями. Увидев мать, она кинулась к ней на руки». «Я говорила, я говорила, мама!» — привел ребенок. «Бабушка злится, когда мы вечером в ванной моемся!» Обвив шею руками, Олечка тряслась всем телом. «Это бабушка! Она злая! Она страшная!» «Зайка, успокойся! все хорошо!» «Нет никакой бабушки! Тебе кошмар приснился!» — увещевала мать. «Нет, мама!» — не унималась Олечка. «Посмотри, бабушка мне ночнушку испортила!» И чуть отстранившись, ребенок натянул сорочку. Весь подол спереди был словно разрезан на лоскуты. От увиденного Наташу затрясло. «Ты как хочешь, но дочь я ни на минуту больше здесь не оставлю», резко бросила она, повернувшись к мужу. «Отвези нас к моей матери». Спустя час он сидел в квартире тещи. «Наташ, ну я не знаю», — бормотал Сергей. «Может, Ольга сама как-то порезала ночнушку? Ну, но какие признаки? Какой батюшка? Как это будет выглядеть со стороны? Мне плевать, как это будет выглядеть. И прекрати из нашей дочери делать сумасшедшую. По-твоему, я тоже сдурела? Говорю тебе, я слышала этот смех. Делай, что хочешь, но пока это у нас в квартире, ноги моей там не будет». Оставив жену и дочь в квартире тещи, Сергей поехал обратно домой. Квартира встретила его тишиной. Он обошел все комнаты. В помещении, кроме него, никого не было. До звонка будильника оставалось 4 часа. Выключив свет, мужчина попытался уснуть. Мысли, словно табун лошадей, носились в голове. Он не понимал, что происходило в их доме. Поверить в призрака, как это сделала его жена, он не мог. «Во-первых, — думал он, — лично со мной в квартире ничего не происходило». Во-вторых, Ольга еще ребенок и могла нафантазировать себе еще и не такого. В-третьих, откуда этому призраку взяться? Столько лет мы жили здесь, и все было тихо». За мыслями Сергей не заметил, как забылся тревожным сном. Ему приснилась баба Маня. Старушка стояла с грустным лицом и, качая головой в белом платочке, слёзно просила. «Ох, Сереженька, что ж не послушал? Я же предупреждала». «Не трогай баньку. Дай ей ко времени самой исчезнуть. Обдериха сама должна дом свой покинуть». Проснувшись, Сергей лежал в недоумении. Такое с ним произошло впервые. «Наверное, именно так выглядят вещи сны», — думал он. И сразу в памяти всплыл давнишний разговор с бабулей, когда она просила его не трогать баню. «Глупость какая-то. Обдериха. Слово-то какое». Несколько дней только и слышу про невесть откуда взявшуюся нечисть. Уже и сны начали про это сниться, бурчал мужчина себе под нос. Он встал с кровати с твердым намерением прекратить этот бардак. Хочет она батюшку пригласить, продолжал он говорить сам с собой. Окей, будет ей батюшка. Сегодня же перед работой в церковь съезжу. Вот когда и священнику виска пальцем покрутит, тогда и поймет всю глупость положения. Окончательно проснувшись, Сережа направился в ванную, привести себя в порядок. Включив кран и наклонившись к умывальнику, он брызнул в лицо прохладной водой. За спиной вдруг что-то зашуршало и упало на пол. Не разгибаясь, мужчина скосил глаза себе под ноги. На кафельной плитке валялся сухой березовый веник. Сердце заколотилось чаще. Сергей медленно стал выпрямляться, смотря вперед. Когда его глаза наткнулись на отражение в зеркале, волосы на голове зашевелились, а по телу побежали мурашки. За его спиной в дверном проеме стояла омерзительная старуха. Ее круглые белесые глаза были выпучены. Казалось, еще чуть-чуть, и они просто вывалятся из орбит. Волосы на голове были похожи на клоки старой пакли. Они были разной длины и торчали во все стороны. Тонкий крючковатый нос неприятно шевелился, когда старуха скалила рот, создавая подобие улыбки. В ту секунду, когда их глаза встретились, существо мерзко завизжало и кинулось на Сергея. Он не пытался бороться. Боль тонкими лезвиями полосовала тело. Он стремился к одному — сбежать. Старуха сидела на нем сверху и царапала его когтями, оставляя глубокие борозды на спине. В узком пространстве ванной комнаты было трудно развернуться. Кое-как мужчина подполз к двери и, изловчившись, скинул с себя старуху. Вывалившись в коридор, он захлопнул дверь и привалился к ней спиной. С обратной стороны бесновалось существо, кромсая тонкую влагостойкую пленку. Наспех одевшись и схватив ключи от машины, Сергей в буквальном смысле вылетел из квартиры. Он сидел на кухне у тёщи, а Наталья ватным диском бережно обрабатывала ему царапины на спине. «Я ж тебе говорила», — со слезами на глазах произнесла она. «А ты не верил. Эта нечисть какая-то у нас в квартире завелась». «Да уж, прости, не поверил. А сегодня мне под утро сон приснился», — вспомнил он. «Бабуля меня ругала, что я баню хотел сломать». «Какую баню?» — не поняла его жена. Да в деревне. Давным-давно баба Маня как-то завела разговор о наследстве и очень просила сохранить баню, чтоб я ее не разбирал, а сама она с годами истлела и в землю ушла. А сегодня во сне еще про какую-то задериху говорила. «Про обдериху», — уточнила изумленная Наталья. «Да какая к черту разница?» — воскликнул Сергей и тут же осекся. «А ты откуда знаешь?» «Сейчас», — ответила Наталья и скрылась в комнате. Вернулась она, держа в руках ноутбук. «Вчера, пока я готовила ужин, по ТВ-3 была передача. Ну, ты знаешь, там вечно какие-нибудь тайны и мистику на публику выносят. Да я и не смотрела. Телевизор был просто как фон для ушей. Так вот, передача была посвящена славянской нечисти. Ну, там домовые кикиморы. Кого там еще наши предки знали?» И одно из названий было как раз обдериха. Это банная нечисть, старуха-банница, злобная сущность со своими правилами. Про банницу в детстве слышал, бабушка рассказывала. «Абдериха-то тут при чем?» – спросил Сергей. А при том, что это одна и та же сущность, и тех, кто ее злил и в бане себя непотребно вел, в лучшем случае она кипятком могла облить, а в худшем – кожу обдирала лоскутами». Ты глянь на свою спину. начнушку Ольгину вспомни. Сергей смотрел на жену, будто перед ним стояла не его Наталья, а какая-то умалишённая женщина. Наташа тем временем стучала по клавишам. Через минуту она повернула ноутбук монитором к мужу. «Вот, читай!» — кнула она пальцем. Мужчина вперил глаза в экран. «В мифах Древней Руси присутствует злобный дух, баница или обдериха», — читал он вслух. Выглядит, как страшная, лохматая старуха. Является в голом виде. Опасна для человека тем, что может содрать с него кожу. Не терпит, когда человек в бане ведет себя неучтиво и не по правилам. Задабривали на Руси банницу куском ржаного хлеба или свежим березовым веником. «Вот тебе и миф», — дочитав статью, подытожил Сергей. «И чего делать? В твоей передаче не рассказывали, кому надо обращаться, чтобы ту бабку выгнать?» Наташа молча покачала головой. В этот же день, позвонив на работу, мужчина взял себе два выходных. Утром следующего дня он заехал в ближайший лесопарк. Побродив между берез, срезал с них веточки и связал банный веник. Войдя в квартиру, он остановился в проходе и прислушался. В квартире стояла полная тишина. Из коридора он посмотрел в сторону ванной комнаты. Она была открыта. Мужчина щелкнул выключателем. В памяти всплыл фрагмент их последней встречи. Бросив взгляд на дверь, ему снова стало не по себе. Защитная пленка свисала ровными, тонкими лоскутами. Действительно, обдериха. Весь пол оказался усыпан мелкими сухими листочками. Сергей осторожно шагнул внутрь и положил на пол заранее приготовленный веник. Затем, достав из кармана записку, Он прочитал написанные Наташиным почерком слова. «Бабушка-банница, позволь тебя в твой дом воротить, мой дом от твоей злобы оградить. Веник свежий в подарок прими, в старый свой дом его унеси». И потемнело вдруг в глазах. И, как прежде случилось в деревне, обручем грудь сдавила. Что-то тяжелое на плечи обрушилось. Стало трудно дышать. Держась за стены, Сергей вышел из ванной и, войдя на кухню, открыл окно. Свежий ветерок хлынул в лицо. Сделав пару глубоких вдохов, мужчина понял, что дышать становится легче. Постояв еще несколько минут, он снова вернулся в ванную. Подняв с пола веник, Сережа вышел из квартиры, сел в автомобиль и включил зажигание. Спустя час с небольшим машина остановилась у деревенского дома Сергея. Зайдя внутрь, он взял кое-что из инструмента и направился к старой бане. Подняв дверь, которую сам же в прошлый раз и вышиб, мужчина поставил ее на место, прикрутив пару новых петель. Войдя внутрь, Сережа положил веник на полку и, уже собираясь выходить, произнес Я обещаю, что баня останется доживать свой век. Оказавшись снаружи, мужчина с облегчением осознал, что давящая на плечи тяжесть исчезла. Пулион влетел в квартиру тещи и рассказал Наталье, как все прошло. Как думаешь, сработало?» спросила женщина. Надеюсь, ответил ей Сергей. В квартиру они вернулись спустя пару дней. Сначала одни, без дочки, опасались, что все проделанные манипуляции лишь бредовый и бесполезный вымысел. Через время перевезли и Олечку. Больше ничего странного в их квартире не происходило. А баня. Сергей сдержал слово не тронул сруб. Единственное Перенес забор, сузив свои сотки и оставив старую баньку с ее хозяйкой на территории леса. Доживать свой век в спокойствии.